«А вы все сквернословите», — вдруг раздалось в дверях. Посреди разговора никто и не слыхал, как подкрался Иудушка, я катать в ноши. Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух. «Плох! Ах, как плох!» — наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку. «Неужто уж так?» «Очень-очень дурен, голубушка. А помните, каким он прежде молодцом был? Ну, когда же молодцом? Что-то я этого не помню». «Ах, нет, маменька, не говорите. Всегда он... Я как сейчас помню, как он из корпуса вышел. Стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком. Да-да, так-то, мой друг маменька. Все мы под богом ходим. Сегодня и здоровы, и сильны». И пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького скушать. А завтра он махнул рукой и умилился. Поговорил ли он, по крайней мере? Мало, голубушка, только и молвил «Прощай, брат». А ведь он, маменька, чувствует. Чувствует, что ему плохо приходится. Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит. Нет, маменька, я не об том. Я об прозорливости. Прозорливость, говорят, человеку дана». Который человек умирает, всегда тот зараньше чувствует. Вот грешникам, тем в этом утешении отказано. Ну-ну, об распоряжении не говорил ли чего? Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать. Что ты мне, брат, по милости своей оставишь, я всем буду доволен. А ежели ничего не оставишь, и даром за упокой помяну. А как ему, маменька, пожить-то хочется, так хочется. Так хочется. И всякому пожить хочется. Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня к себе, хоть сейчас готов. Хорошо, как к Богу, а ежели к сатане угодишь. В таком духе разговор длится и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того, как и удушка растобарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль. «А что, ежели прокляну?» Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря. Он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежной уконетелью. «Прокляну!» «Прокляну!» «Все решительнее да решительнее» повторяет про себя Арина Петровна. «В комнатах пахнет ладаном», По дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимировича, со смертью его всем сделалось жалко. Припоминали, что он никого не обидел, никому грубого слова не сказал, ни на кого не взглянул косо. Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, Из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип доброго барина. Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотой покойного в ущерб ему. Да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец настанет? Жила-жила простота, думали, что ей веку не будет, а она вдруг? А была бы жива простота, и теперь бы ее накаливали. Накаливай, ребята, что дуракам в зубы смотреть». Один мужичок принес и три целковых и сказал «Должок за мной покойному Павлу Владимировичу был. Записок про между нас не было, так вот». И удушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти три целковых на маслице для неугасимой отдаст. И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь вымылит там для тебя. Ты не ждешь, а он вдруг тебе бог счастье пошлет». Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. И удушку не любили. Не то, чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него картомить, потому что он сдаст участок, да за каждый лишний запаханный или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл. Его привычку кляузничать так везде знали, что почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях. И народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, купи соседа», — говорит пословица. «А у всех на знати, каков сосед Головлевский барин».